Путь на Москву был ими фактически открыт, и все немецкие генералы упрекают Гитлера за то, что он повел наступление не на Москву, а в тыл Советского Юго-Западного фронта. Но тут надо понять следующее. По плану Барбаросса немцы должны были окружить наши войска не только в центре, но и на флангах. На севере они должны были окружить войска Северо-Западного фронта, прижав их к Балтийскому морю в Эстонии. а на юге окружить войска Юго-Западного фронта в районе Львова. Но не на севере, где северо-западным направлением командовал маршал Ворошилов, ни на юге, где юго-западным направлением командовал маршал Будённый, у немцев никаких окружений не получилось. Маршалы отвели свои войска с боями и не очень далеко от границ. В результате группа немецких армий «Центр» Глубоко вклинилась по направлению к Москве, и ее положение стало опасным. Неразгромленные войска Ворошилова и Буденного могли ударить с севера и с юга по основанию немецкого клина и окружить войска, идущие на Москву. Гитлер этой опасностью пренебречь не смог, тем более поняв, что его армия сражается не с французами или поляками, а с солдатами совсем иного качества.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 которые у японцев тоже проявляются необычно, но должны быть признаны. Подробнее об этом поговорим в конце главы. Гитлер не смог не учесть изменения обстоятельств и вынужден был импровизировать. Он поставил крест на Барбаросси и изменил задачу группе «Центр». Он остановил ее движение к Москве и повернул входящую в нее армию, вторую танковую группу Гудериана и вторую армию на юг, в тыл советского юго-западного фронта с целью окружить и уничтожить его войска. То есть перед наступлением на Москву Гитлер снимал угрозу своим войскам с юга. А третья танковая группа, входившая в группу армий Центр, была направлена на север для снятия угрозы удара оттуда. Особенно велика была опасность от этого маневра Гитлера для Юго-Западного фронта. Его войска держали оборону далеко на западе, причем крайним западным участком был укрепленный район УР на правом берегу Днепра у Киева. Здесь, кстати, находилась самая крупная и сильная группировка советских войск Юго-Западного фронта. УР, укрепленный район, система инженерных заграждений и сооружений, доты, рвы, минные поля, предназначенные для обороны границ или важных объектов. Сталин видел эту опасность и принял меры. Был создан Брянский фронт в составе двух армий под командованием генерал-лейтенанта Еременко восточнее того места, откуда немцы могли нанести удар в тыл Юго-Западного фронта. Предполагалось, что ударом с запада войск Юго-Западного фронта и с востока войск Брянского фронта прорыв немцев на юг будет смят и ликвидирован. Но из-за отсутствия радиосвязи наша многочисленная и неуправляемая в воздухе авиация в то время не представляла существенной угрозы немецкой авиации, и Люфтваффе Геринга – практически выбомбило Брянский фронт еще на станциях выгрузки. Еременко остановить Гудериана не смог, и тот пусть с трудом прорвался, что впоследствии закончилось окружением и гибелью части войск юго фронта. Георгий Константинович Жуков в своих мемуарах воспоминания и размышления, которые для точности следовало бы назвать «Сказки дедушки Жоры, потерявшего совесть», привычно врет, что, дескать, 29 июля 1941 года он предложил отвести войска Юго-Западного фронта на восток и оставить Киев, а Сталин, дескать, его за это гениальное предложение выгнал с должности начальника Генштаба. Жуков по обыкновению украл эту историю у другого начальника, поскольку произошла похожая история спустя полтора месяца после заявленной Жуковым даты. Началось это трагическое событие в ночь на 11 сентября. Маршал Баграмян, на тот момент генерал-майор и начальник оперативного отдела штаба Юго-Западного фронта, Восстановил его по копиям телеграмм и собственным воспоминаниям. Штаб Юго-Западного фронта и его командующий генерал-полковник Кирпанос к этому моменту поняли, что не Юго-Западный фронт, на тех позициях, на которых он находился, не Брянский фронт, не остановит немцев от выхода в тыл Юго-Западного фронта. Кирпанос обратился к начальнику генерального штаба маршалу Шапшникову, с предложением оставить Киевский Ур и Киев и отвести все войска за 250 километров на восток от Киева, на рубеж реки Псел. Но маршал Шапшников от имени Ставки категорически запретил это делать. Ставка Верховного Главнокомандования считает, что необходимо продолжать драться на тех позициях, которые занимают части Юго-Западного фронта, «Как это предусмотрено нашими уставами?» — ответил он. Тогда Керпонос обратился к командующему юго-западным направлениям, включавшим Южный и Юго-Западный фронты, маршалу Буденному. И тот дал телеграмму Сталину. Военный совет Юго-Западного фронта считает, что в создавшейся обстановке необходимо разрешить общий отход фронта на тыловой рубеж. Далее идет оценка обстановки Будённом и такие выводы. Промедление с отходом Юго-Западного фронта может повлечь к потере войск и огромного количества материальной части. В крайнем случае, если вопрос с отходом не может быть пересмотрен, прошу разрешения вывести хотя бы войска и богатую технику из Киевского УР, Эти силы и средства, безусловно, помогут Юго-Западному фронту противодействовать окружению. Сталин был в очень трудном положении. Как глава страны, он должен был согласовать оставление врагу столицы уже Шестой Союзной Республики и огромного количества населения. Генштаб против отвода войск. Что делать? Сталин принимает собственные решения. И это решение военного вождя. Он ставит Юго-Западному фронту задачу на спасение войск. На спасение не бегством, а боем. Вечером 11 сентября он связывается по телефону с Керпоносом и, оценив обстановку, заканчивает анализ своим решением. Первое. Немедленно перегруппировать силы. хотя бы за счет Киевского укрепрайона и других войск, и повести отчаянные атаки на Конотопскую группу противника во взаимодействии с Еременко, сосредоточив в этом районе 9 десятых авиации. Еременко уже даны соответствующие указания. Авиационную же группу Петрова мы сегодня специальным приказом передислоцируем на Харьков и подчиним юго-западному направлению». Второе. Немедленно организовать оборонительный рубеж на реке Ксел или где-либо по этой линии, выставив большую артиллерийскую группу фронтом на север и на запад и отведя 5-6 дивизий на этот рубеж, на прорывающиеся в тыл юго-западного фронта войска Гудериана. Третье. По исполнению этих двух пунктов и только после исполнения... Этих двух пунктов, то есть после создания кулака против Конотопской группы и после создания оборонительного рубежа на реке Псел, словом, после всего этого, начать эвакуацию Киева, подготовить тщательно взрыв мостов, никаких плавсредств на Днепре не оставлять, а разрушить их и после эвакуации Киева закрепиться на восточном берегу Днепра, не давая противнику прорваться на восточный берег. Перестать, наконец, заниматься исканием рубежей для отступления, а искать пути для сопротивления. Надо пояснить, чего боялся Сталин. Когда 30 июня 1941 года Ставка разрешила Юго-Западному фронту отвести войска от новой границы к укрепрайонам на старой границе, то фронт этот маневр произвести не смог. Отвод всех войск сразу привел к тому, что немцы опередили колонны наших отступающих войск и едва не ворвались в Киев. Закрепиться на урах старой границы не удалось, пришлось отступать дальше, до Днепра. Поэтому Сталин, поддержав в целом предложение Буденного, расширил его и разбил на этапы. Сначала нужно было войска с правого берега Днепра, западного, с Киевского Ура, немедленно перебросить навстречу Гудериану и не дать тому замкнуть окружение, одновременно отвести часть войск на Псел и начать готовить оборонительные позиции, а затем на эти позиции отводить весь фронт. Сам маршал Баграмян это решение Сталина откомментировал так. Своей железной логикой верховный главнокомандующий мог обезоружить кого угодно. Но дальше случилось невероятное. Вернее, то, чего ни погромян, ни другие оставшиеся в живых свидетели объяснить не могли. Случилось то, от чего Тупиков, слушая Керпоноса, схватился за голову. Генерал-майор Тупиков, начальник штаба Юго-Западного фронта, погиб при выходе из окружения. Керпонос и член военного совета фронта Бурмистренко тоже погибли при выходе из окружения. от телеграфировали Сталину. «У нас и мысли об отводе войск не было до получения предложения дать соображение об отводе войск на восток с указанием рубежей, а была лишь просьба». в связи с расширившимся фронтом до 800 с лишним километров усилить наш фронт резервами. Сталин не понял. Он передал Керпоносу текст телеграммы, которую получил от Буденного. Телеграфный аппарат долго молчал. Видимо, растерянный Сталин не знал, что решить, ведь оказалось, что Игенштаб, и командующий Юго-Западным фронтом против отвода войск с занимаемых позиций. Затем последовал приказ Киева не оставлять и мостов не взрывать без особого разрешения Ставки. Кирпонос и Бурмистренко, между прочим, довольно подло подставили маршала Буденного. Он в глазах Ставки оказался не только паникером, ни с того ни с сего начавшим кричать об отводе войск, но еще и негодяем, который к своей панике присоединил Керпоноса и Бурмистряка, которые, оказывается, ни сном, ни духом не собирались отводить войска и оставлять Киев. На следующий день Ставка сняла Буденного с должности и назначила на его место Тимошенко. Но это мелочь по сравнению с тем, что произошло дальше. Через шесть дней немцы замкнули окружение Юго-Западного фронта. И напрасно Тимошенко требовал от Керпоноса немедленно начать отвод войск. Керпонос ждал письменного приказа отставки, который попал к нему только 19 сентября. Своим диким решением Керпонос погубил сотни тысяч советских солдат. Такова была стоимость первого урока, которые дали Сталину на посту Верховного Главнокомандующего, его маршалы и генералы с их авторитетом профессионалов. Харьков. Последний раз, когда Сталин прислушался к профессионалам в стратегических вопросах, был, по моему мнению, план кампании на 1942 год. Эта компания началась попыткой советского юго-западного и южного фронтов окружить немцев под Харьковом. Причем этой майской операции придавалось вспомогательное значение. Но поскольку немцы основной удар на лето 1942 -го года запланировали именно здесь, то закончилась эта операция трагически. Не мы окружили немцев, а они нас. после чего немцы в открытую брешь двинулись на Кавказ и к Волге. Как я уже написал выше, в этом сражении все решило выдержка Гитлера, поскольку преимущество немцев было небольшим, и командовавший здесь немецкими войсками фельдмаршал Бок чуть было не отказался от окружения наших войск. То есть, если бы у нас в этом месте были хоть какие-нибудь резервы, то победу одержали бы мы, а не немцы. Но для вспомогательной операции резервов не предусмотрели. Об этом пишет даже Жуков. Если бы на оперативных боевых рубежах юго-западного направления стояло несколько резервных армий Ставки, тогда бы не случилось катастрофы с войсками юго-западного направления летом 42 -го года. Возникает вопрос. Вопрос. А почему же этих армий там не стояло? Почему из шести резервных армий пять были в центре, в районе Москвы, а шестая формировалась в глубоком тылу, в Сталинграде? Сам Жуков дает на это и ответ. На совещание, которое состоялось в ГКО в конце марта, присутствовали Ворошилов, Тимошенко, Шапошников, Василевский, Баграмян и я. Шапошников сделал очень обстоятельный доклад, который в основном соответствовал прогнозам Сталина. Но, учитывая численное превосходство противника и отсутствие Второго фронта в Европе на ближайшее время, Шапошников предложил ограничиться активной обороной. Основные стратегические резервы, не вводя в дело, сосредоточить на центральном направлении – частично в районе Воронежа, где, по мнению генштаба, летом 42 -го года могут разыграться главные события. То есть генштаб Красной Армии опять кардинально ошибся с оценкой ситуации, и это несмотря на то, что разведка Берии определенно предупреждала, что в 1942 году немцы будут наступать на Кавказ. Маршалы и генералы на совещании поддержали выводы Генштаба, который ожидал наступления немцев на Москву, и Сталин окружил ее резервами, разрешив Тимошенко начать отвлекающее наступление на Харьков именно потому, что профессионалы были уверены, что там немцы не имеют больших сил. Думаю, что это была последняя капля, переполнившая чашу доверия Сталина к профессионалам. как деды учили. Я так думаю, вот почему. Немцы в своих работах отмечают, что после поражения Красной Армии под Харьковом характер последующих боев резко изменился, а ни один наш военачальник этого не отмечает. То есть изменение характера войны не только не от них зависело, но они его и не заметили. не заметили того, что отметили и Гальдер, и Кейтель. Последний писал, «Боевые действия русских во время крупного наступления на юге приобрели новый характер. Число захваченных военно-пленных в сравнении с прежними битвами на окружение стало незначительным. Противник своевременно избегал грозящих охватов, и в своей стратегической обороне использовал большой территориальный простор, уклоняясь от задуманных нами ударов на уничтожение. Именно в Сталинграде и в прилегающем к нему районе, а также на горных перевалах, он оказывал упорное сопротивление, ибо больше не боялся оперативных охватов и обходов. Иными словами, с начала лета 1942 -го года немцев начали... заманивать в глубину России. Заманивать, воспользовавшись стремлением Гитлера соединиться с турками. Но поскольку никто из наших историков и военачальников об этом не пишет, Тимошенко не оставил мемуаров, то значит весь этот план был задуман и оставался в голове только у Сталина. О том, что отступление советских войск на Волгу и Кавказ было осмысленным, а не вынужденным, свидетельствует много косвенных фактов. Первое. Укрепления в районе Сталинграда и Волги в виде четырех рубежей обороны начали строиться мирными жителями в июне, задолго до появления там немцев, и было построено 2572 километра траншей и противотанковых рвов. Второе. То, что Гитлер под Москвой дал своим войскам приказ не шагу назад, все у нас хорошо знали, но Сталин свой приказ не шагу назад дал не сразу после поражения под Харьковом в мае 42-го года, а только 28-го июля, тогда, когда это потребовалось, когда войска отошли к Волге и пред Кавказа, где им полагалось остановиться. Третье. Нарком нефтяной промышленности Байбаков получил команду забить скважины нефтяных источников Краснодарской области и Северного Кавказа перед занятием их немцами задолго до этого события. Он связался с англичанами, узнал, как они забивали свои нефтескважины, узнал, что немцы легко раскупоривали работу англичан, Разработал свою технологию, и такую, что немцам она оказалась не по зубам, и грозненской нефтью они воспользоваться не успели. То есть с самого начала немецкого наступления предполагалось, что нефтескважины попадут к ним в руки. Кстати, наши потом вскрыли их достаточно легко, остроумным способом. Четвертое. С учетом этого Берия открыл котлованы хранилища нефти на Урале и в других местах, и эти хранилища были заполнены нефтью до того, как нефтеисточники Северного Кавказа временно захватили немцы. 5. Берия снял железнодорожное полотно со тогда Байкало-Амурской магистрали и построил ракадную идущую вдоль фронта железную дорогу Кизляр-Астрахань-Саратов. А это позволило к началу контрнаступления под Сталинградом подать на Сталинградские и Юго-Восточные фронты 100 тысяч вагонов груза. Шестое. Имея многочисленные резервы, Сталин не использовал их, чтобы остановить немцев до Волги или до Кавказа. Он отдал их Жукову. И в то время, когда немцы наступали на Волгу и Кавказ, советские войска в июле 1942 -го года наступали в неудачной первой Ржевско-Сычевской операции. Но и это не все. Резервов было столько, что когда в ноябре 1942 -го года под Сталинградом проводилась известная операция по окружению шестой немецкой армии под кодовым названием «Уран», Жуков проводил операцию марс вторую Ржевско-Сычевскую. Причем войск у Жукова было больше, чем под Сталинградом. Под Сталинградом ставка сосредоточила 1,1 миллиона человек, 15,5 тысяч орудий, полторы тысячи танков и 1,3 тысячи самолетов. А Жукову выделила... 1,5 миллиона человек, 24 тысячи орудий, 3,3 тысячи танков и 1,1 тысячи самолетов. Но так как Жуков даже с такими силами никакого успеха не добился, потеряв полмиллиона человек и все танки, то советская история об операции «Марс» забыла. Седьмое. Черчилль вспоминает о своей встрече со Сталином 13 августа 42 года. «Наконец, я задал вопрос по поводу Кавказа. Намерен ли он защищать горную цепь и каким количеством дивизий? При обсуждении этого вопроса он послал за макетом хребта и совершенно откровенно... и с явным знанием Дилла разъяснил прочность этого барьера, для защиты которого, по его словам, имеется 25 дивизий. Он указал на различные горные проходы и сказал, что они будут обороняться. Я спросил, укреплены ли они, и он ответил, да, конечно. Линия фронта русских, до которой враг еще не дошел, находилась севернее основного хребта. Он сказал, что им придется держаться в течение двух-двух месяцев, когда снег сделает горы непроходимыми. Он заявил, что вполне уверен в том, что они смогут это сделать. То есть задолго до подхода немцев к Кавказу там было давно все готово к тому, чтобы остановить их на самом выгодном рубеже, а до него немцам позволяли наступать. все глубже и глубже втягиваться в замню. И, наконец, не мог Сталин, культурнейший русский человек, не использовать чисто русскую традиционную стратегию. В 1941 году ее технически невозможно было использовать, Гитлер вел войска по густозаселенным территориям СССР с хорошо развитой дорожной сетью, А то он полез на Кавказ, выйдя на достаточно пустынные территории России. Чтобы вы поняли, о чем идет речь, напомню обстоятельства, когда эту стратегию использовали до Сталина в последний раз. В начале 1812 года главнокомандующий русской армии Барклай-де-Толли запросил у начальника своей разведки соображения по поводу того, как вести назревающую войну с Наполеоном. Тогдашний начальник ГРУ, который назывался экспедитором первого стола секретной экспедиции военного министерства, подполковник Петр Андреевич Чуйкевич, основывая звезд-звезд-данных, поставляемых из Парижа Чернышевым, 2 апреля 1812 года, такую записку подготовил. В ее выводах он написал «Параграф 8». Род войны, который должен вести против Наполеона. Оборонительная война – есть мера необходимости для России. Главнейшее правило в войне такого рода состоит – предпринимать и делать совершенно противное тому, чего неприятель желает. Наполеон, имея все способы к начатию и продолжению наступательной войны, ищет генеральных баталий. «Нам должно избегать генеральных сражений до базиса наших продовольствий. Он часто предпринимает дела свои и движения на удачу и не жалеет людей. Нам должно щадить их для важных случаев, соображать свои действия с осторожностью и останавливаться на верном». Обыкновенный образ нынешней войны Наполеону известен совершенно – и стоил всем народам весьма дорого. Надобно вести против Наполеона такую войну, к которой он еще не привык, и успехи свои основывать на свойственной ему нетерпеливости от продолжающейся войны, которая вовлечет его в ошибки, коими должно без упущения времени воспользоваться и тогда оборонительную войну, переменить в наступательную. Уклонение от генеральных сражений, партизанская война летучими отрядами, особенно в тылу операционной неприятельской линии, недопускание до фуражировки и решительность в продолжении войны. Суть меры для Наполеона новая, для французов утомительная и союзникам их нестерпимая. Быть может, что Россия в первую кампанию оставит Наполеону большое пространство земли, но дав одно генеральное сражение со свежими и превосходными силами против его утомленных и уменьшающихся по мере вступления внутрь наших владений, можно будет вознаградить с избытком всю потерю, особенно когда преследование будет быстрое и неутомительное, на что мы имеем перед ним важные преимущества в числе и доброте нашей конницы. Из всего вышесказанного выводится следующее правило. Первое. Уклоняться до удобного случая с главную силою от генерального сражения. Второе. Не упускать случая, коль скоро Наполеон определит где-либо часть своих войск, сосредоточить против них превосходнейшее число своих и истребить сию часть прежде, нежели он подаст ей помощь. Третье. Беспрестанно развлекать внимание неприятеля, посылая сильные партии и регулярных войск, беспокоить его денно и ночно, в чем мы имеем неоспоримое и важное преимущество. Четвертое. Иметь несколько отделенных... летучих отрядов из легких войск по одной или две тысячи человек, которые должны поручены быть в команду отважнейшим офицерам из регулярных войск. Дело их есть прорывать беспрестанно неприятельскую операционную линию и действовать на флангах и в тылу неприятеля истреблением того, что будет им по силе и возможности. Те, кто помнит историю, может подтвердить, что Барклай-де-Толе и сменившие его Кутузов именно такую войну с Наполеоном и провели, даже отдав ему на время Москву. Но уже и тогда в этом не было ничего оригинального, поскольку такую же войну с Карлом XII провел и пётр I, который под Полтавой не разбил шведскую армию. а фактически добил ее, поскольку использовал для этого всего треть имевшихся у него под Полтавой сил. И было бы странно, если бы Сталин упустил стремление Гитлера захватить территории, которые не были для СССР жизненно важными. Сталин упустил. его на эти территории впустил. Причем в конечном итоге наши войска оперлись на горы Кавказа и Волгу с хорошим снабжением, а немцы повисли на единственной железнодорожной нитке, идущей через единственный уцелевший мост через Днепр в Днепропетровске. Была и вторая железнодорожная линия через Запорожье, Но там немцы не смогли восстановить мосты, о чем я уже писал, а фельдмаршал Монштейн в своих воспоминаниях непрерывно сетует. Наступая на Кавказ, немцы удлинили себе линию фронта, как минимум на полторы тысячи километров. А ведь этот фронт надо было защищать. Кем? Гитлер притащил в наши степи всех союзников, пополнивших чуть позже лагеря военнопленных, от итальянцев до венгров. А итальянцы, кстати, оказались такой боевой силой, что среди немецких генералов нет ни одного, кто бы не плевался при воспоминании о них. Короче, Гитлер, поддавшись на неожиданную легкость наступления, залез в такие дебри – что случилось, что помочь своим войскам из Европы он практически не мог. И то, что ожидалось, то Сталин ему и устроил, а называлось это «Сталинградской битвой». Точно по рекомендации подполковника Чуйкевича не упускать случая, как скоро отделит где-либо часть своих войск сосредоточить против них превосходнейшее число своих и истребить сию часть прежде, нежели он подаст ей помощь. Интересно, что генштаб РКК ошибся в численности, окруженной под Сталинградом 6-й армии Павлюса. Число окруженных немцев оказалось существенно больше, чем предполагалось. 300 тысяч но созданное Сталином стратегическое преимущество советских войск было настолько большим, что истребили сию часть без особых проблем. Подать ей помощь Гитлер не сумел. Почему советские историки не показывают историю боев 42-го года и Сталинградскую битву как осмысленное действие советской стратегии, приходится объяснять чуть ли не злым умыслом, поскольку об этом прямо говорил сам Сталин. Участвуя в дискуссии о военно-научных итогах войны, Сталин в журнале «Военные мысль 1947 год, номер 1, страница 3-7, сделал замечание к тезисам полковника Разина. «Отсутствует раздел...» О контрнаступлении. Не смешивать с контратакой. Я говорю о контрнаступлении после успешного наступления противника, не давшего, однако, решающих результатов, в течение которого обороняющийся собирает силы, переходит в контрнаступление и наносит противнику решительное поражение. Я думаю, что хорошо организованное контрнаступление является очень интересным видом наступление. Вам, как историку, следовало бы поинтересоваться этим делом. Еще старые парфяне знали о таком контрнаступлении, когда они завлекали римского полководца Краса и его войска в глубь своей страны, а потом ударили в контрнаступление и загубили их. Очень хорошо знал об этом наш гениальный полководец Кутузов. который загубил Наполеона и его армию при помощи хорошо подготовленного контрнаступления. Но вернемся в 1943 год. К чести немцев и их генералов скажем, что они, в отличие от Наполеона, не побежали после Сталинграда. Но ввиду того, что вслед за Сталинградом для них наметилось окружение и на Кавказе, Немцы, преследуемые нами, стали быстро отступать, и это стало началом конца победоносной немецкой армии, а выдающийся полководец Гитлер стал для стратега Сталина открытой книгой. До конца войны Гитлер уже не смог задумать ничего ни в стратегическом, ни даже в оперативном плане, чтобы Сталин не смог этого разгадать и принять меры. Пример – Курская битва сорок го года. Перед нею наши войска долго и старательно готовились к наступлению немцев, и немцы не обманули ожиданий Сталина, начали наступать именно там, где их и ждали. В связи с этим немцам не помогло даже их полководческое мастерство. Потери за счет умелой тактики и нового оружия – Они нанесли нам большие, но на укреплениях Курско-Орловского выступа сами понесли такие потери, что отступая не сумели зацепиться даже за Днепр. Но стратегические замыслы сторон лета 43-го года настолько ясны, что в своих воспоминаниях масса советских маршалов скромно указывают на себя, как на, на авторов стратегических идей. Танки и противотанковые средства. Однако из битвы на Курской дуге не все просто. Ведь я писал, что Гитлер – выдающийся полководец. Почему же он послал войска на нашу хорошо укрепленную оборону? Тут без подробностей не обойтись. Дело в том, что и мы, и немцы начали войну, недостаточной противотанковой обороны. Причем немцы с недостаточной, а мы с просто паршивой. Немцы, зная от Тухачевского и его подельников, что он заказал в войска только легкие танки с броней в 13 мм, ограничились насыщением своих дивизий большим 75 орудий, количеством легких 435 кг вт. маневренных, без труда перекатывались двумя артиллеристами пушек калибра 37 мм. Эта пушка обычным бронебойным снарядом могла пробить 28 миллиметровую броню на расстоянии в 500 метров, то есть наши легкие танки она могла подбить из километра. Кроме того, Каждый пехотный взвод немцев имел легкое противотанковое ружье калибра 7,92 мм. Это ружье пробивало 25 миллиметровую броню с 300 метров. Кроме того, каждый солдат, имеющий винтовку, а таких в дивизии было 12 609, носил с собой ружье. 10 усиленных бронебойных патронов, которыми с расстояния 100 метров можно было пробить броню толщиной 13 миллиметров. То есть против наших легких танков немцы были защищены исключительно хорошо. Но они совершенно не учли, что мы успели поставить на вооружение к началу войны средний танк Т-34 с броней 40-45 миллиметров и тяжелый танк КВ с броней 60-75 мм. Против этих танков немцы вынуждены были применять 88 миллиметровые зенитные пушки и дивизионную артиллерию гаубицы со стрельбой кумулятивными снарядами. Правда, немцам положение несколько спасало то, что они в 1938 году Разработали 50-миллиметровую противотанковую пушку, которая с 500 метров обычным бронебойным снарядом пробивала 61 миллиметр брони, то есть могла подбить Т-34, а подкалиберным снарядом пробивала 86 миллиметров брони, решая таким образом и вопрос борьбы с КВ. На 1 июня 41 года в войсках немцев было всего 1047 таких пушек, то есть довольно мало. А наши генералы накануне войны успокоились тем, что в стрелковой дивизии РКК было 54 пушки калибра 45 мм, которые считались и батальонными, то есть были предназначены для ведения огня по вражеской пехоте и противотанковыми. Эта пушка была переделкой купленного в Германии старого 37 миллиметрового орудия, весила 560 кг и теоретически должна была пробивать 42 миллиметровую броню на расстоянии в 500 метров. Практически в начале войны ее снаряды из-за перекалки ломались о броню. Но к этому времени не только немецкие средние танки и штурмовые орудия имели лобовую броню в 50-60 мм, но даже легкий танк 38Т спереди был забронирован 50-мм броней. А с 500 метров командиру немецкого танка, находящемуся в 2,5-3 метрах над землей, да еще в прекрасную оптику, Наши 45-миллиметровые пушки, даже замаскированные, были уже хорошо видны. Поэтому немецкие танкисты их быстро расстреливали, и по статистике на один подбитый немецкий танк приходилось четыре уничтоженные 45-миллиметровые пушки. Никакого другого противотанкового оружия для советской пехоты наши генералы не заказали. ни противотанковых ружей, не гранат. Это к вопросу о том, почему у немцев танков в начале войны было в 10 раз меньше, чем у нас, а побеждали в боях они. Положение спасала советская дивизионная артиллерия, легкие полки которые имели на вооружении пушку ОСВ калибра 76 мм. Она на расстоянии 500 метров обычным бронебойным снарядом могла пробить броню 70 мм, а на 1000 метров – 61 мм. То есть она уже могла бороться с любым немецким танком начала войны, если пренебречь тем, что она весила полторы тонны, и ее просто было замаскировать. Напомню, что в 1940 году по инициативе маршала Кулика И с поддержкой Сталина на трех заводах сразу была запущена в производство пушка ЗИС-2 калибра 57 мм. Это было не универсальное, а собственно противотанковое орудие. Оно на 500 метров пробивало 106 миллиметровую броню, а на 1000 метров 96 миллиметровую Удержите в памяти эти цифры. Этих пушек успели выпустить, как я уже писал, 320 штук. Напомню, что осенью 1941 -го года будущие герои войны и маршалы Воронов, Говоров и Яковлев настояли в ГКО эту пушку с вооружения снять за ненадобностью. Они считали, что нам для борьбы с немецкими танками... 76 миллиметровой универсальной пушки УСВ, модернизированные в ЗИГ-3, хватит всю, всю оставшуюся жизнь, а уж до конца войны точно. В танковых войсках положение было следующее. Легкие танки были вооружены такой же 45 миллиметровой пушкой, как и стрелковые дивизии. и такой же 76-мм пушкой были вооружены Т-34 и КВ. Это трудно понять, почему у тяжелого танка такая же пушка, как и у среднего, и даже менее мощная. Из-за этого в ходе войны наши танкисты стали отказываться от КВ. Он тяжелый, медленный, к бою не всегда успевал, а когда приезжал, то толку от него было меньше, чем от Т-34. Этой слабой пушкой на тяжелом танке мы обязаны нашим гениальным мыслителям танковых боев, нашим гудерианам. Дело в том, что глупость маломощной пушки видна была и до войны, и по инициативе маршала Кулика Конструктор Грабин создал уникальную по мощности 107 миллиметровую пушку к танку КВ и даже изготовил таких пушек 800 штук. Во время войны один немецкий танкист поставил рекорд. Он из 88 миллиметровой пушки танка «Тигр» подбил нашу «тридцатьчетверку» с расстояния в 3 километра. Если бы Грабинскую 107 миллиметровую пушку поставили на КВ, то из нее, с ее 550 тонн метров мощности, можно было бы бить немецкие танки и с расстояния в 5 километров, конечно, если бы удалось прицелиться, ведь и наша оптика сильно уступала немецкой. Но против этой пушки дружные бригады выступили начальник автобронетанкового управления Красной Армии генерал-лейтенант Федоренко, из-за того, что у этой пушки длинный ствол, нарком вооружения Ванников и директор завода, выпускавшего КВ Зальцман. Последним, разумеется, не хотелось перенастраивать производство на танки с новой пушкой, и они победили. Таким образом, к началу битвы на Курской дуге наши танки на равных могли сражаться только со средними низкими танками довоенной конструкции Т-3 и Т-4. Грабину сказали для КВ 76 миллиметровую пушку мощностью 120 тонн метров, а на Т-34... Он подпольно по договоренности с конструктором Т-34 «Кошкиным» поставлял непринятую на вооружение автобронетанковым управлением РКТ «Федоренко» миллиметровую пушку мощностью 144 тонна метров. А в авиации положение было таким. У немцев самолетом В поле боя был «Юнкерс-87» — пикировщик. При пикировании летчик резко опускал нос самолета и как бы падал под углом к земле примерно в 70 градусов. В это время он наводил самолет по бомбовому прицелу на объект, который собирался бомбить. В конце пикирования он освобождал бомбы, сам выходил из пике, А бомбы, направленные самолетом, летели в цель. Таким образом, немецкие летчики могли попасть бомбой в малоразмерную цель. Утверждали, что они попадали в круг диаметром 10 метров. У нас самолетом поле боя был штурмовик Ил-2. За счет сильного бронирования... Он мог летать низко над землей, ведя огонь по курсу своего полета из двух двадцати миллиметровых пушек и четырех пулеметов. Брал он с собой и до 500 килограммов бомб, но сбрасывал их только с горизонтального полета, а точность такого бомбометания не была невелика. Пехоту, открыто расположенную полетом, Небронированную технику и оружие такой бомбардировкой уничтожить было можно за счет осколков и взрывной волны, но чтобы повредить танк, надо было, чтобы 100-килограммовая бомба разорвалась от него не далее, чем в 5 метрах. А такой точности бомбометания на Илле до сих пор было невозможно. От подвешиваемых крыльям ила реактивных неуправляемых снарядов толку было еще меньше из-за крайне низкой точности попадания. Из пушки шумовик под углом, близким к прямому, мог попасть только в борта танка, а их 23 миллиметровый снарядик пробить не мог. А на тонкую крышу танка снаряды падали под очень маленьким углом и рикошетили, не принося вреда. Таким образом, в плане борьбы с немецкими танками наша авиация сухопутным войскам Красной Армии ничем существенным помочь не могла. Итак, на начало 43 -го года средствами активной борьбы с немецкими танками у нас были только 76 миллиметровые пушки ЗИС-3, и пушки танков Т-34 и КВ-1, но, повторяю, более-менее на равных эти средства могли бороться только с танками т и Т-4. Немцы это прекрасно знали, и именно на этом зерзировалась их идея операции «Цитадель». Цитадель. Операция «Цитадельская битва» была для немцев решающей в том смысле, что Курская битва – это последняя их битва, в которой они еще надеялись победить Советский Союз военным путем. Это последнее стратегически активные действия немцев. После Курска они уже только оборонялись, стараясь спасти то, что приобрели ранее, стараясь уже не захватить что-либо, а только спасти Германию от Красной Армии. Это был момент истины на Европейском театре военных действий Второй мировой войны. Поэтому готовились стороны к ней сверх тщательно, и немцы максимально нагрегли все силы Рейха. Стратегический замысел немцев был пуст И Гитлер понимал, что этот замысел понятен истинен. Окружив под Куском, в дуге выступая во в сторону немцев фронта наши войска, немцы пробивали брешью. в 200 километров по прямой, и их войска вливались в эту брешь и, повернув на север, брали Москву, до которой им оставалось около 400 километров. Правда, опасаясь этого, Сталин за Курской дугой создал еще один фронт Степной, но для той тактической новинки, которую собрались применять немцы, это не имело особого значения. А взяв Москву, крупнейший узел железных дорог и центр собственно великорусского населения, Гитлер рвал весь СССР на части, которые из-за отсутствия проезда по железным дорогам было трудно объединить в одно целое. Гитлер также не мог не понимать, что и его оперативный замысел не мог быть не, непонятен Сталину. Ударив под основание выставок фронта под курском с двух сторон соединить немецкие войска в тылу этой лиги и окружить этим самым около десяти советских армий гитлер не мог не понимать что вместе ожидаемых ударов советские войска выстроят такую оборону как какую только сумеют но как ни странно до определенного момента это было даже на руку немцам и именно поэтому они отказались от идеи приписываемой мштейну ударить по центру Курской дуги и озазовать два котла окружения. Дело в том, что Гитлер и остальные немецкие полководцы разработали тактическую новинку, за счет которой и собирались выиграть Курскую битву, а вместе с ней и войну. Подошло время более подробно остановиться на тактике. В Красной Армии, да и в армиях остальных воюющих, заманиваний стран, так обоя оставалась с первой мировой войны, причем с ее начала. То есть по противнику ведется огонь артиллерии, затем со штыками наперевес и с криком «Ура!» на позиции противника бросается пехота, а, а уцелевшие пулеметчики противника выкашивают эту пехоту тысячи. Атака захлебывается, артиллерия снова ведет бой, а затем опять с криками «Ура!» и т.д. У Гальдера в дневнике за 5 сентября 41 года строчка. На участке 8-го армейского корпуса 9-я армия противник снова начал яростные атаки в стиле крупных сражений, характерных для Первой мировой войны. Немцы эту тактику изменили с началом Второй мировой. По артподготовке на позиции противника выкатываются танки и уничтожают уцелевших пулеметчиков и стрелков. И только после этого в относительной безопасности на позиции противника бросается немецкая пехота. Противник, которому танк не давал высунуть голову, Вынужден был сидеть в окопах и ждать, пока его уничтожат. Нес он при этом больше потерь, чем атакующие немцы. Но к концу 1942 -го года наши 76 миллиметровые пушки и наши танки сделали эту тактику немцев уже неэффективной. Они выезжают к нашим окопам своими танками Т-3 и Т-4, а мы эти танки сжем пушкой ЗИС-3, и контратакой танков Т-34 и КВ-1. Немецкая тактика начала войны себя исчерпала, и немецкие полководцы пошли дальше. Они заказали танк Т-6 «Тигр», а затем и танк Т-5 «Пантера» со 100- и 80 миллиметровой броней соответственно, и с длинноствольными мощнейшими 88 и 75 миллиметровыми пушками. Тактическая идея немецких сухопутных сил видоизменилась. Как и всегда, атаки предшествует артподготовка, в ходе которой саперы снимают мины, тем на позиции противника выползают не основные немецкие танки Т-3 и Т-4, а тяжелые танки «Тигр» и «Пантера». «Пантера» считалась средним танком, но у нее броня была толще, чем у нашего тяжелого КВ. «Тигры» и «Пантеры» добивают уцелевшие после немецкой артподготовки наши пушки ЗИС-3, которые ничего им сделать не могут. и отбивают контратаки наших Т-34 и КВ. Под прикрытием «Тигров» и «Пантер» на наши позиции заезжают немецкие основные танки и давят нашу пехоту, затем на позиции врываются и пехоты немцев. При таком движении стальной армады, чем больше противник настроит укреплений и чем больше посадит в них людей, тем больше его войск в этих укреплениях будет уничтожено, и тем меньше неожиданности отдает немцев впереди. Поэтому Гитлер и плавал свои войска туда, где наши войска их отдали.